Глава тринадцатая. Сердце в руке. Как же трудно с англичанами. Хотя госпожа Барнс уже считает себя подданной Российской империи, она все равно остается англичанкой. Она размышляет странным образом. До сих пор думает, что в Москве, как в Лондоне, можно спокойно ходить с боевым островоем, не имея при себе ни лицензии на оружие, ни даже документов на саму себя. Она думает, что в Москве можно просто так устроить стрельбу в людном месте, убить человека, пусть даже конченого негодяя, и за это ее иностранку не увезут на наручниках. Москва, не Лондон. Да, у нас тоже случаются перестрелки жестокие, иногда доходят до гранатобоев, но не в центре столицы и не в людных местах. Тем более сейчас, когда сняли Козельского, и все крупные банды затихли, поджав хвосты. За последнее время очень многое поменялось, а скоро случится еще больше перемен, как только на престол сядет Денис Филофеевич. Думая обо всем этом, Алексей Самгин, старший сыщик агентства частного сыска имени Скуратова, спешил в сторону Елисеевки. Ему следовало как можно скорее увидеться с графиней Елецкой. Хотя сейчас предстоял очень неприятный разговор с Еленой Викторовной о Майжи Милтоне, о том, как англичанина утянули прямо из их конторы, мысли сыщика постоянно возвращались к Элизабет. Наверное, потому что разговор с ней был совсем свежим и в последние минуты очень эмоциональным. Алексею так и не удалось убедить Бронесту затаиться и не высовывать свой любопытный носик из уютной квартирки. В которой ее поселили от греха подальше. И убийство Элизабет с шумом в прессе устраивали вовсе не для того, чтобы она вдруг предстала перед теми, кто охотится на нее. Хотя у Самгина на этот счет не было уверенности, он считал, что нападение на их агентство, похищение Малко Милтона и копии древних табличек все это организовано герцогом Энтони Уэйном этим стареющим прохвостом и мерзавцем в одном лице. Уэйн не только глава британского общества исследователей закрытой истории, по сути, он четвертый человек в Британии после императора. Именно Энтони Уэйн был в бешенстве, когда узнал, что баронесса Элизабет Барнс похитила свиток из поместья Виконта Джозефа Уоллиса. Не просто какой-то древний свиток, а документ, проливающий свет на принципы работы ключа Кайрон Говорят, герцог Уэйн топал ногами и орал на этого недалекого Олеса, заигравшегося в игры с отцеками. Орал, что тот не передал этот свиток в хранилище его общества и не известил его сразу, как только Элизабет сбежала из его дома. И особо обидно было ему, герцогу Уэйну, что этот бесценный предмет увезла в Россию не какая-то безызвестная госпожа, а баронесса, недавняя подданная Британской империи. В том, что и у герцога Уэйна, длинные руки даже в России, и Елизавет будут искать, все это понимали. И граф Илецкий, и Торопов, и сам Самгин, хотя не был посвящен во все детали этой истории. Алексей Самгин был всего лишь очень хороший сыщик. Его всегда ценил еще покойный Федор Тимофеевич Скуратов. Еще недавно у Самгина и мыслей не было, что их агентству придется играть в эти серьезные шпионские игры. А теперь вон оно как повернулось. Ну ладно, к чертям это. Есть над ним люди повыше, например, князь Лапин или Ковалевский. Они в последнее время тихо определяют, чем именно должно заниматься агентство. Хотя, казалось бы, агентство частное и как бы вне политики, что внутренней, что внешней. Сложно все это было. Слишком запутано даже для тренированного ума Алексея Сангина, привыкшего решать непростые головоломки. Было искушение попробовать поговорить с Элизабет еще раз. Ведь если с ней что-то случится, то граф Елецкий будет, мягко говоря, очень сердит. «И с этим никак нельзя не считаться, ведь Александр Петрович...» В общем, на него последнее время только и работали. Поговорить с Орезабет еще раз Самгин решил после обеда, при этом пойдя на маленькую хитрость. Он приманит госпожу Барнс сообщением, мол, есть кое-какая информация относительно похищения Майкла. Хоть какие-то крохи по этому делу за ближайшие несколько часов он сможет найти. А сейчас самым главным для него было решить вопрос с усилением охраны дома графа Елецкого, чтобы не вышло такого конфуза, как вчера с их жестоко пострадавшей сыскной конторой. Промчавшись на высокой скорости по Нижегородской, Самгин свернул сразу за храмом Гермеса, едва не зацепив синюю электру. В голове по-прежнему ворочались тяжелые мысли, от которых на душе держалась такая досада, что сжимались кулаки. Свернув еще раз, Алексей видел, что впереди улица запружена несколькими армией-мобилями, два из которых мигали красными огнями, полицейские. И вот тут возникла совсем скверная мысль. Опоздал. Неужели это перед домом Елецких? Он выругался и погнал своего Арчера еще быстрее. Генератор засвистел перегретым паром. Где именно дом Елецких Алексей не знал, ориентировался по записанному адресу. Уже подъезжая, он бросил взгляд на номер на соседнем доме. То понял. Увы. Беда именно у Елецких. Загнав свой эрник правыми колесами датуар, он выскочил из Арчера и побежал к дому графа. — Что случилось? — спросил он у парня с порезами на лице. Опытный взгляд сыщика отметил. Пожалуй, из охранников. Щеку и скулу посекло осколками стекла. — Вы кто? — тот хмуро повернулся. — Сам Гин Алексей Петрович, старший сыщик из агентства куратора Он вытащил из нагрудного кармана удостоверение в синей обложке с имперским гербом. — Я старший из охраны, охрана агентства «Цитадель». Отозвался Денис, не представляясь. И зло продолжил: случилось. Если бы не их гранатовой, он кивнул в сторону дыры на месте окна. Мы бы их сук без потерь положили. А так Максим тяжелый увезли, а Шот, увы, уже все. Их них троих положили им, одного взяли живым, и еще один смог уйти. Блять, сука. Он скрипнул зубами и запрокинул голову, глядя в небо. «Найти бы его! Но это уже по вашей части, сыщики!» На последнем слове он как-то скептически усмехнулся. Самгин, сделав пару шагов вперед, покосился на лежавших на тротуаре в ряд людей. Потом на полицейского, писавшего что-то на планшете, каких-то зевак, столпившихся на другой стороне улицы. Досада, тяжко лежавшая на душе, стала и вовсе неподъемной, каменной. Эти ребята из цитадели смогли и отстояли, а вот его конторка с опытными, казалось бы, людьми нет. Да, все они под торпом сыщики, они бойцы охраны, и никто не ожидал такого поворота. А надо было ожидать. Ведь даже копии тех древних табличек не просто какие-то реликвии, а ключ к могуществу империи. Как же все это обидно, больно. Хрунова, Валиева уже не вернешь. Они всегда были слишком расслаблены. Хрунов даже оружие не всегда при себе носил. Неизвестно, выживет ли Геннадий Степанович. Прогноз отцелителя не самый приятный. И растопен тот тоже тяжелый. Саша молодцом оказался, лучше всех. Он хотя бы успел раза три-четыре выстрелить, ранил двоих. Если бы Растопин чуть раньше услышал щелчки остробоя, то могло повернуться все иначе. Но какой смысл сейчас рассуждать об этом, если? Графиня не пострадала, спросил Самгин, стоявшего рядом бойца из цитателли. К счастью, ее не было дома, в полицию ездила еще куда-то. — С ней уже связались, должна сейчас подъехать, — отозвался Денис и спросил. — Конечно, для нее это будет потрясением. Она и так на нервах из-за... Денис не договорил, решив, что упомянуть Майкла при человеке постороннем для графского дома будет неприлично. — А вы не знаете тот человек? — меняя тему, он указал взглядом в сторону крайнего полицейского эрмимобиля. Тот, который со светлыми волосами стоит рядом с подполковником. Это случаем не Ковалевский? Он самый, Борис Егорович. Сма... Сам Гин сейчас только увидел князя рядом с армимобилем, мигавшим красными огнями. С князем лично он не был знаком. И с Ковалевским, и с Лапиным общался Торопов. Как правило, даже не сам, а через доверенных княжеских людей. Но сейчас все поворачивалось так что вместо Геннадия Степановича придется решать все важные дела ему. Поэтому есть смысл прямо сейчас подойти к Ковалевскому и как-то скромно, малозаметно представиться. Он направился туда и увидел, как с другой стороны улицы на высокой скорости подъехал и резко затормозил новый красно-бронзовый Елисей. Из него выскочила графиня Елецкая, и все повернулись к ней. Вопрос со взломом замка Хлои пришлось отложить. В иллюминатор бокового обзора я видел несколько сердитых мужчин, подбежавших уже близко. Тот мужичок, которого я стол невежливо вышвырнул с виваны, что-то истерически орет Спешно возвращаясь в тамбур, я вложил в левую руку магический щит, в правую кинетику, все как обычно, для меня это классика. Чтобы не повредить механизм люка, спустился до половины трапа и крикнул. «Стоять! Вимана изымается для нужд империи! Чрезвычайная ситуация!» «Да кто ты такой? Руки за голову!» Скидывая травой рявкнул тот, что был в серой форме охранника. Времени представляться не было. С громким хлопком я раскрыл лепестки виолы. Одновременно, чуть приседая, выбросил правую руку вперед. Широкая волна кинетики снесла четверых одного лишь за дело. Тот, что с ему успел нажать на спусковую скобу. Два дротика щелкнули в борт виманы. Со стороны ангаров бежало еще двое. И в одном из них я узнал того самого, лже-барона Кузьмина. Как бы мне сейчас хотелось, неторопливо пообщаться с ним, используя всю силу инквизитора. Ясно, он был лишь мелкой фигурой в большой игре, но претензии к нему у меня имелись большие. Такие, что этот подлец точно бы не выжил, когда понял их масштаб. «Еще раз, ситуация чрезвычайная, времени объяснять нет, жить хотите, расходитесь!» С абсолютной твердостью сказал я. «Кто попытается спорить, станет калекой или будет убит? Расходитесь!» подтверждении своих слов я снова ударил кинетикой. В этот раз точнее акцентировано. Тот, который снова попытался выстрелить с травой, заорал, роняя оружие из сломанной руки. Двое, кошенных кинетикой, успели скачать на ноги. Третий, стоя на четвереньках, громко матерился, сжав в руке камень. Двое благоразумных попятились. Другие моим словам не вняли. Я ударил кинетикой еще раз и еще. Сильно и широко. Надеюсь, что эти удары дадут им больше понимания. Всех, кто был передо мной, отнесло метра на 4-5. Кувырком, жестко ударяя землю. Тот, который бежал со лжебароном, выхватил пистолет и начал стрелять. Зазвенели пули, ударили в борт виманы. Одна пробила щит и навозилась мне в левый бок. Вошла, конечно же, на излете. Лишь провала кожу и верхний слой мышц. Вот это меня окончательно разозлило. Этого стрелка я пробил кинетикой, так что он тут же упал на четвереньки. Изо рта пошла красная пена. — Глупцы, я предупреждал! — крикнул я, убирая щит и снимая кинетику. В обе руки вложил виллитуам Литуам Лакши, что в переводе с лемурийского дословно означает «волна холодного покоя». Пора было охладить пыл этих горячих ребят. Синхронное движение моих рук создало сферу, мерцавшую льдисто-голубым светом. Я толкнул ее вперед и резко развел руки в сторону. Сфера разлетелась на куски, превращаясь в волну лютого холода. Она прокатилась по земле, покрывая инеем сухую траву. В один миг накрыла моих противников. Двое, стоявших ближе, тут же превратились в ледяные статуи с посиневшими лицами, покрытые инеем. Тот мужичок, который недавно вышвырнул из виманы, истошно завопил и бросился прочь. За ним последовал еще кто-то. Мои глаза нашли барона Кузьмина. Он тоже было собрался бежать, но я его подсек кинетикой, резким ударом ломая ему ногу. Он с воплем упал на бок, перевернулся на спину, оборачиваясь ко мне. Времени разбираться с ним не было. Я сделал несколько быстрых шагов вперед, активируя Хаурх даров. Эту магию я часто использую как возмездие для особо отличившихся мерзавцев. Невидимая рука коснулась моего врага. Он почувствовал неведомое и страшное, вскрикнул. Глаза его выкатились от ужаса. Он почувствовал проникновение в свою грудь чего-то неотвратимого, холодного, как смерть. Виртуальная рука в точности повторяла движение моей физической руки. Я сжал пальцы, и там в теле лжебарона невидимые пальцы сжали его сердце. — Меня заставили! — прохрипел уже Кузьмин. — Граф, пощадите! Они бы убили меня! Я резко дернул правой рукой, и его пока еще живое сердце вылетело из разорванной груди. Капли густой крови упали на сухую траву. Меньше минуты я смотрел на мертвое тело мерзавца, ложью заманившую мою невесту в западню. Площадка перед Виманой опустила, если не считать двоих, которых сильнее всего проняла ледяная волна. Они лежали на земле, подрагивая, кое-как приходя в себя. Живые. Я и не старался никого убить, кроме фальшивого ворона. Эти люди вряд ли понимали, что делали. В их глазах я был налетчиком, пытавшимся угнать Виману. Не задерживаясь больше ни секунды, я вернулся в рубку Хлоя, упал в пилотское кресло и начал колдовать над замком с эрминговыми кадами. Не хватало бумаги и карандаша, чтобы поэтапно записать тональность. Увидел рядом с приборной панелью моток проводов, пассатижи и отвертку. Вот ею и нацарапал прямо на панели лемурийскими знаками в три этапа. Выходил на тонкий план, слушал, как замок взаимодействует с потоком, открывал глаза и царапал отверткой соответствующий символ. Когда замок поддался и Хлоя оказалась под моим управлением, случилась маленькая неприятность. Я увидел, как со стороны ворот тех самых, через которые въехал я на территорию перекрестной логики, мчится два полицейских Урфина. Причем один с семнадцатой модели, бронированный, восьмиместный. Взлететь я не успевал, а вот закрыть люк и включить генераторы на прокачку вполне. Что и сделал. Трап поднялся, люк задвинулся чуть раньше, чем из первого Урфина выбежало двое приказных и урядник. Стрелять в Виману они не рискнули, да и мало что дала бы их стрельба. Вихревое поле уже набрало взлетный режим, стрелка на шкале доползла до синей зоны. Я оторвал Виману от земли и положил на курс. Пока предполагаемый курс, которым куда-то на север, унеслась Тандербирт. Чтобы ее догнать, мне требовалось как можно скорее привязать кристалл Гирвиса к дополнительному реминговому потоку и определить, куда именно летела вражеская Вимана. Если с первым я мог легко справиться, имея в подобной процедуре большой опыт, то со вторым было намного сложнее. Визуально «Тандербирд» теперь не обнаружишь. Слишком много прошло времени. К моему неудовольствию справа сзади показалась полицейская Вимана. Кажется, не одна. Почти сразу замигал оранжевым индикатор вызова на терминале коммуникатора. Понятно, что вызывали, господа полицейские. Не менее понятно, о чем они желали поговорить. Отвечать им не имеет смысла. Я закрыл глаза, входя во второе внимание, расширяя сферу внимания, пока в нее не вошел центральный преобразователь Хлои и само сердце, кристалл Гирвиса. Почувствовал его, словно погладил ровные теплые грани и острие. Затем ощутил входящий в кристалл эрминговый поток. Его тональность не стал обозначать на панели отверткой, здесь точность не требовалась. Нужно мне было лишь подобрать поток похожей тональности и сделать то, что я называл перепрошивкой кристалла. Вся процедура заняла не более пяти минут. Под ее конец, не открывая глаз, я нащупал рычаг управления горизонтальным потоком и потянул его, замедляя Виману, чтобы в следующий миг летающую машину не понесло слишком быстро как то случилось со стрижом, веком-то веселого. Все равно меня слегка вдавило в кресло. Я открыл глаза, прицельская Вима, маячившая справа по борту, быстро сместилась назад. И тут я увидел неприятность посерьезнее. На перерез мне шел воздушный катер граничной патрульной службы. Машина довольно быстроходная и, самое что неприятное, вооруженная Ирвинговым поражателем и малокалиберной ракетной установкой. Если дойдет до применения вооружений, то граничнику не составит труда раскроить корпус Хлоя, и это будет совершенно законно. Под нами уже было Багамское море. Впереди, за цепью мелких островов и рифов, катил тяжелые волны Атлантический океан. Снова замигал индикатор вызова на терминале, настойчиво, оранжевым. В этот раз я решил ответить. Щелкнул тумблером, экран включать не стал, ни к чему мне видеть лицо офицера катера, да и мое им тоже без надобности. «С вами, — говорит лейтенант патрульной службы Рыскин, — вы нарушили статьи 314 и 221 закона о воздушных перемещениях. Вы не имеете разрешения на вылет за пределы границ Российской империи!» — раздался раздраженный голос изговорителя за металлической сеткой. «Немедленно снижайтесь! Следуйте к посадочному полю за нашим катером! Подтвердите готовность подчиниться моим требованиям!» «Граб Елецкий Александр Петрович!» — отозвался я. Требование услышал. Ложусь на курс за вашим катером.